кстати в обязанности начальника охраны входит тщательная проверка каждого человека поступающего сюда работать относительно джуулли стенографистки что они известно зарабатывает на жизнь работая машинисткой снимает вместе с двумя девушками небольшую квартиру имеет поддержанный фольксwagen Родители ее уже умерли. Может, она миллионерша, работающая от ничего делать? Миллионерша? Да ее старик был простым садовником. рейдер уставился на Яблонского. Итак, что же мы имеем? Стенографистка устроилась сюда, чтобы зарабатывать на жизнь. Так же, как это делает любой сержант или патрульный. «Может, вы думаете, что заложницы в надежде получить миллионы долларов выкупа за каждую из них? Не пора ли уже обратить внимание на то, что происходит на этой атомной станции?» Яблонский ничего не ответил. «Кстати, вы что-то там начали говорить о плутонии. Господи, вы что, бесчувственный?» Всему свое время. В данный момент любая дополнительная информация может оказаться весьма полезной. Что ж, может, вы и правы. Яблонский пытался понять, к чему уклонит сержант. Точнее, полутоний 239. Именно с его помощью уничтожили Нагасаки. Искусственное вещество... В природе оно не существует. Честь его открытия и первопроизводства принадлежит нам, калифорнийцам. На удивление, ядовитое вещество. Укус кобры просто игрушка по сравнению с ним. Если бы он был у вас в виде аэрозоля, как это сделать никто не знает, но люди наверняка научатся то вы, вне всякого сомнения, обладали бы смертельным оружием. В переполненной аудитории. И вот вам гора труков. Остается только позаботиться о гробах. Плутоний — неизбежный побочный продукт расщепления урана в ядерном реакторе. Он, как вы понимаете, остается в урановых стержнях. Стержни извлекаются из реактора и размалываются. И кто этим занимается? Не хотел бы я оказаться на его месте. Полностью с вами согласен. Стоит только ударить по этим стержням и считайте, что вы уже покойник. Поэтому осуществляется дистанционно с помощью специальных дробилок, которые располагаются в так называемом каньоне, небольшом пространстве, огороженном стенами толщиной в 5 футов. Входить в каньон нет необходимости. Размельченные стержни погружаются в азотную кислоту, а затем в различные химические реактивы, чтобы отделить плутоний от урана и других ненужных продуктов радиоактивного распада. Как хранится плутоний в виде нитрата плутония, получаемого в результате его кислотой? В 10-литровых сосудах из нержавеющей стали длиной в 50 дюймов, 5 дюймов в диаметре, в таком сосуде находится в общей сложности около 2,5 килограммов чистого плутония, сосуды перевести еще легче, чем барабаны с ураном, и они более безопасны при соблюдении всех необходимых мер предосторожности, конечно. И сколько плутония нужно для производства бомбы? Никто точно не знает. Дело в том, что теоретически изготовление такой бомбы вполне возможно, но практически все не так просто. Комиссия что критическая масса плутония 2 килограмма. Скорее всего, это завышенная оценка. Как бы то ни было, в самой обыкновенной дамской сумочке помещается столько плутония, что она с легкостью может превратиться в атомную бомбу.